Небо снаружи ответило тяжелым рокотом. Где-то полыхнула молния. Оно на секунду показалось в том проеме ворот, который я считал выходом. Казалось, мои терзания длились целый час, хотя вряд ли дотягивали по продолжительности до минуты реального времени. Оно встретило бы меня на выходе, не сверни, я вовремя с намеченного пути. Мать твою! Вот это пронесло оно! Он, она или оно, не важно. В первый раз мы с ним встретились в таких же условиях. Это был сон, кошмарный сон, сон, удушающий, выжигающий душу, раздирающий сознание, заставляющий проснуться в холодном поту и ощутить радость от того, что все это сон. Позавчера у меня была такая роскошь, позавчера я мог еще ощущать радость, позавчера я жил. А сегодня мой кошмар стал реальностью. Сегодня я в одном помещении с жуткой тварью и своих снов. Можно щипать себя, сколько влезет, это не поможет. Сегодня я лишен возможности проснуться. Сегодня все реально. Настолько реально, что хочется обратно в сон. Мой взгляд, привыкший к полумраку, упал на пистолет. Уснуть я еще успею, всегда успею, если не будет иного выхода. И тут я впервые в жизни подумал о рукоприкладстве, о полноценном суициде во имя избавления от мучений. Впервые на полном серьезе подумал о том, что смогу лишить себя жизни, если что-то пойдет не так. Господи, неужели я до этого докатился? Я полноценный человек, я вершина пищевой цепи, неужели я готов пойти на это? Неужели я способен на такую слабость? Я, тот, кого сам Творец поставил властителем планеты, неужели смогу прогнуться под низшее существо? Оно, возможно, когда-то и было человеком, но сейчас лишь жалкое его подобие, беспощадное животное, неспособное или сочувствовать, беспринципная тварь, умеющая лишь убивать, убивать во имя своего ненасытного брюха». На момент перед глазами возник древний Вавилон, за ним египетские пирамиды, готические храмы в средневековой Европе. Возникло даже желание пойти через полтора года на выборы президента, хотя никогда этого и не делал. Я ощутил гордость за все человечество, за все его победы и достижения. Неужели я после всего, что было в моей жизни и в миллиардах жизней до нее, могу так позорно закончить свое существование? Эта тварь убила молодого. Эта тварь лишила жизни Федора, его жетон до сих пор, со мной. Это порождение зоны заслуживает того, чтобы я трижды отправил его на тот свет, если для него он предусмотрен. Зверь, не особо конспирируясь, обследовал помещение. Вроде принюхивался. Я слышал пристальное дыхание. Кажется, приближался. Через минуту оно остановилось в паре метров от меня, буквально за окном, по ту сторону стены. Превозмогая кошмар внутри себя, я затаился, не издавая ни единого звука. «Бежать, бежать, бежать!» — твердило организующее сознание. «Нет, нельзя!» Остатки рассудка с трудом пробивались через сумрачную пелену, заволакивающую мозг. Какой-то миг одна точка в пространственно-временном измерении, и я не выдержал. За долю секунды перед порывом, которому уже не мог противостоять, понял «все, это конец!» Я вскочил на ноги, выбросив руку с оружием к окну. скорбленная темная фигура выше меня ростом, сухощавые конечности, налитые кровью глаза, несколько щупалец, заменяющих нижнюю челюсть. Мой палец автоматически выдавил курок. Страх полностью подчинил меня себе. Выстрел в торс, еще выстрел, попадание еще, еще и еще в пустоту. Тварь испарилась в воздухе, но я чувствовал, пули настигли свою цель. «Мать твою, как страшно! Я понимал, что только разъярил зверь, от этого мой конец будет еще хуже, но тело уже не принадлежало разуму, Я рванулся в соседнюю комнату, жутко исполненный более испепеляющий ярости рев сотряс цех. Одно, второе помещение, дверной проем». Господи, как страшно! Я выбежал в цех. Никого. Секунда потребовалась на то, чтобы оглядеться во все стороны. Ни единой души, ни единой твари. От неизвестности становилось еще страшнее. Руки дрожали, ноги подкашивались. Хотелось в тот момент только одного, за любую цену, за все богатства мира, оказаться подальше отсюда. Своими физическими детекторами, а может и каким-то шестым чувством, Уловил невидимое движение в выходе из комнат. Выстрел в пустоту. Еще один. Адская морда на мгновение возникла ниоткуда перед самым лицом. Тупой удар в грудь. Я тяжело грохнулся на бетонный пол. Искры из глаз. Пистолет, правда, не выронил. Поднимаясь, сделал еще несколько отчаянных выстрелов в никуда. Не знаю, попали они или нет... Представляю теперь, как было жутко молодому сегодня утром. Господи! Удар прямо из воздуха! Кажется, меня пырнули когтями в живот! Пистолет улетел куда-то в сторону. Боль, заглушаемая всеобщим шоком, но тем не менее нестерпимая, ужасающая боль!» Кажется, еще могу двигаться. Во второй раз поднимаюсь на ноги. Привкус крови во рту. Жуткая морда передо мной. Мой самый ужасный кошмар. наеву. Вот оно. Тяну руку к карману на груди. Режущий удар когтями по лицу. В полумраке, я, кажется, видел брызги. Судя по всему, моя кровь. Падение на спину. Удар головой о пол. Ничего еще, кажется, живу. Поднимаюсь на ноги, доставая из кармана нож. Тяжелый удар, падение. Петонный пол врезается в тело, принося очередной глухой приступ боли. «Господи, как хорошо, что почти ничего не видно! Как замечательно, что не вижу, как мир перед глазами плывет, вращается, переворачивается с ног на голову и обратно, и так без конца!» Инстинктивно хватая из земли нож, пытаюсь подняться, но что-то из ниоткуда силой прижимает меня к земле. Я вижу нависшего над собой жуткого монстра, жаждущего теплой крови. Моей крови! «Боже, как же сильна эта тварь!» Щупальцы извиваются в полумраке, страшная морда приближается, прямо как в моем страшном сне. Успеваю подумать я, в последнем оборонительном жесте, выставляя вперед левую руку. Тревожный импульс нервов по всему телу, импульс еще неосознанной боли, идущей в мозг, кажется... «Нет, не может быть!» «Я не чувствую мизинца и безымянного на левой руке!» Момент спустя понимаю, что их уже нет. Нет! Со всей силы в последнем припадке выбрасываю вперед правую руку с выезжающим из рукоятки лезвием. Нож упирается в плоть. По пальцам бежит что-то теплое. Долю секунды спустя тварь отпускает меня из своих цепких объятий. Вой! Рев! Жуткий рев, от которого закладывают уши, разносится по пустующим помещениям. Я всем телом ощущаю физическое давление сверхчастотной волны инфразвука. Пытаюсь подняться на ноги. Со второй и третьей попытки это удается. Боль во всем теле. Вокруг тишина. Зверь исчез. Оглядываюсь по сторонам. Никого. Перед глазами плывет. Больно. Кровь заливает одежду. За стенами пылает стихия, сильнейший ливень тарабанит по крыше цеха, вспышка молнии отголоски, которые пробиваются в выбитые окна под потолком. «Ах, больно! Мой кошмар закончился!» «Удар сильнее всех прежних вместе взятых! Мы на момент зависаем в воздухе, я и мой убийца!» На улице грохочет зона, неистовствует, полыхает синим пламенем, подобно реву трибун переполненного Колизея, на арене которого гладиатор добивает гладиатора. Тварь потеряла невидимость, навалилась всем своим весом на мое истерзанное тело. Сейчас меня будут добивать. Господи, добивать-то уже нечего. Я уже вижу смерть. Мне уже все равно. Лишь бы поскорее закончилось. Щупальца, покрытые острыми зубами и присосками, шевелятся надо мной. Когтистая лапа хватает меня за горло.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 во всей полноте ощутить удушающий животный ужас. Мне бы частичку бы кислорода. И ты уже не различаешь, где право, где лево, где вверх, а где низ, все смешалось, Все сущности, все понятия, все мысли и крики, все быстро закручивается в один тугой ком, а потом тот взрывается изнутри, разбрасывая во все стороны миллиарды осколков. А что дальше? Тишина. Добро пожаловать в твой персональный ад. Ах, глотнуть бы, почувствовать еще жизнь». Где-то там светлые образы детства, строгие воспитатели, учителя в школе, университет, первая, пусть и безответная, любовь.